Глава сорок девятая. Б. «Ни хрена себе! Не могу поверить, что Ром пошел на это!» Заксан. «Может, это не он? Может, ведущие СМИ в какой то век сделали что-то правильно?» Ромео Коста. «Не сделали». Заксан. «Вот почему оптимизм должен быть объявлен вне закона. По сути, это бесплатная недостоверная реклама». Олифа Б. «А эта история правдива?» Ромео Коста. «Да». Олифа Б. Замечательно. Заксан. Для кого? Не для природы и точно не для человечества. Олифа Для Рома. Спасибо, Зак, за то, что клал на торжество своего лучшего друга. Ты в курсе, что в слове «недогадливый» есть слово «гад»? Заксан. А в слове «расчленить» есть член. Разве это значит, что убийства всегда приятны? Ромео Коста. Заксан. Прекрати. У него сейчас голова взорвется. Заксан. К слову, о взрывах. По городу ходят слухи, что сегодняшние учения прошли отнюдь не сказочно. Ромео Коста. Можешь считать эту катастрофу заслугой моей жены. Нам это обошлось в 800К, не считая дополнительной рабочей силы. Олифуб, Ее талант прожигать деньги просто поражает. Ты не думал отправить ее на шоу «Америка ищет таланты»? Заксан. Как там Демойн, кстати? Ромео Коста. Не разговаривает со мной. Олифуб. «Брак — это прекрасно». «Оли Б. Заксан». «У тебя он тоже не за горами?» «Заксан». «Я никогда не женюсь на явно неуравновешенной незнакомке». «Ромео Коста». «Не зарекайся». Ромео. Я противился желанию проверить печеньку по камерам наблюдения. В отличие от старшего, я выполнял обещание условия договоренности, который заключил. Я то и дело открывал ящик стола и каждый раз успокаивался чуть больше. Внутри лежал Глок-19, разряженный, своего рода любимая игрушка. Всякий раз, когда старший доводил меня до грани безумия, я смотрел на него и напоминал себе, что отца скоро не станет. От него не останется ничего, кроме далеких воспоминаний и гниющих костей. Его приближающаяся смерть подняла мне настроение, но в итоге мысли снова вернулись к тому, как он, прикасался к Даллас. Будь я рядом, это бы не случилось. А так я в качестве превентивной меры заперся в вертолете. И что конкретно я предотвращал? То, что притворю в жизнь свою угрозу и вырву глаза всем, кто на нее пялился. В вертолете я взял бокал с виски и размажил его резким ударом кулака. Стекло порезало кожу. Кари пришлось наложить мне швы, когда она вернулась после того, как сопроводила Даллас домой. А что касается старшего, то мне стоило знать, что он не сможет сдержаться. Не надо было предполагать, будто она его не заинтересует только потому, что он взял Морган мне в назидание. Но Даллас не Морган. Она неоспорима, безоговорочно «моя». Это не подлежащее обсуждению константа моей жизни, для донесения которой я готов пойти на крайние меры. В том числе, по всей видимости, назвать ее шлюхой. Немногие слова вызывали у меня отвращение. Это было одним из них. Нет на свете более бесхребетного существа, чем шовинист, которым я эффектно себя выставил. Сегодня я употребил это слово в первый раз. И в последний. Я использовал его в порыве инфантильного протеста, чтобы разозлить ее, следовало извиниться. А поскольку я никогда в жизни ни перед кем не извинялся, то был на 99% уверен, что облажаюсь. А еще казалось, будто это было лейтмотивом всего нашего брака. Кара вошла в кабинет с документами, которые я просил. «Забыла тебе кое-что сказать. Мне это показалось очень милым». Она всегда находила в что-то очаровательное, хотя всякий раз, когда они оказывались рядом, она почти не выражала к ней позитивного отношения. Я закрыл ящик и взял текст встречи, которую она распечатала. «Сомневаюсь, что разделю твои чувства, но продолжай». Едва ступив на порог дома, она сразу же переоделась в пижаму. «Ты уверена, что слово, которое ты пыталась подобрать, милый, а не ленивый?» «Но то, что она сделала потом, думая, что я не смотрю, просто прелестно. Она таскала твое пальто по всему дому, будто маленькую мягкую игрушку, и нюхала его, когда думала, что никто не видит». Печенька начала проявлять признаки приручения. Казалось, это должно было доставить мне удовольствие. В конце концов, я хотел оставить ее себе. К сожалению, мне не доставляло ни малейшего удовольствия наблюдать, как моя наивная жена путает страсть с более глубоким чувством. Я просмотрел речь, поджав губы и внес правки перед срочной пресс-конференцией, которую запланировал часом позже. «Спасибо, Кара». «Если это имеет хоть какое-то значение?» Кара замешкалась и вздохнула. «Казалось, она правда была потрясена случившимся. Думаю, она раскаивается. Правда, Ром?» Мне притило, что Кари известно, что Морган изменяла мне со старшим. Претело, что именно она много лет назад сообщила мне об этом, потребовав, чтобы я срочно приехал в пентхаус, ведь знала, чтобы поверить, мне нужно увидеть все самому. Меня совершенно не интересует психическое состояние моей жены. Я встал и передал ей речь справками, щелкой, жвачкой и, удивляясь, как у меня не отвалилась челюсть при том, как много я сегодня жевал. «Вели ее вычитать, отредактировать и вернуть мне в ближайшие 20 минут. И принеси мой золотистый галстук, тот, что лучше всего смотрится в кадре». Кара скорчила гримасу и взяла бумаги. «Ты проецируешь, Ром. Даллас не Морган. Она просто ребенок, дикий, но хороший. Она не должна расплачиваться за грехи Морган». «Согласен. Печенька не Морган. Она никогда не сможет причинить мне боль». Мои стены слишком высокие, слишком толстые и слишком холодные, чтобы она смогла сквозь них просочиться.